Глава седьмая. Ночь смены календаря. Событие, которого без сомнения ждала вся Целиция, и я в том числе. А в шкафу дожидались два прекрасных платья. Одно бледно-синее с достаточно открытым декольте, украшенным серебристой вышивкой и такими же серебристыми цветами на юбке. Это платье предназначалось для скромного студенческого бала, А рядом ярко-розовая, украшенная бабочками и бутонами, с золотой нитью и новомодной трехслойной юбкой для королевского праздника. Мы с Рэем рассчитывали, что пару часов побудем со студентами, а затем нанесем визит Фердинанду. Завтра выходной, те, кто едет домой, разъедутся и без нас, а мы отдохнем немного и проводим Дина и Лури в их маленькое путешествие». Рэй сменил гнев на милость и позволил Энжелу поехать вместе с нами, только тайком, чтобы не было ненужных вопросов. С самого утра университет бурлил и гудел. Студенты готовили парадную форму. Студентки-платья, которые хотя бы отдаленно вписывались в рамки приличий. Уж за этим я прослежу. Профессора бродили тенями. Накануне большинство сдавали отчеты за семестр и принимали последние экзамены. И только я чувствовала себя прекрасно. «Единственное, что омрачало мое радужное настроение, это занятость Рэя. В последний день перед каникулами он был на расхват Половина профессоров вспомнили, что хотят получить отгулы. Вторая половина, что хотят срочно задать миллион вопросов ни о чем. Я была в том же положении, но старалась, чтобы моя кафедра подготовилась к ночи смены календаря заранее, и сегодня никто никому не мешал». Поэтому профессора, преподававшие на факультете взаимодействия с разумными и неразумными формами жизни, ходили по общежитию спокойные и доброжелательные, а время близилось к семи. В десять мы должны были ехать к Фердинанду, поэтому университетское торжество решили начать раньше. Стоит признать, праздник удался. Зал был украшен серебристыми гирляндами и мерцающими звездами, Сыпал искусственный снег, который таял еще в воздухе, искрилась в бокалах шампанское. Это был единственный день в году, когда студенты могли выпить бокал в стенах университета. Я взглядом отыскала своих первокурсников, те выглядели довольными и восторженными. Энджи пока что был среди них, играла музыка, и первые пары уже кружили по залу. «Разрешите вас пригласить, декан Дейлис?» Неожиданно раздался возле уха голос, и я вздрогнула всем телом. «Вы издеваетесь?» — зашипела на дикана Хайтона. «Так же и умереть от страха можно». «Что вы, я не хотел напугать!» — усмехнулся тот, но у него будто было написано на лбу, что хотел. И чего добивается этот тип? «Так как, подарите мне танец». «Я танцую только с женихом», — ответила ему и поторопилась уйти. Какая завидная верность донеслось в спину. Вот еще. Дикан, я закусила губу. Хорошо хитрея все еще нет в зале, и чем обусловлен такой интерес Хайтена к моей скромной персоне? В то, что нравлюсь ему, как женщина, я не верила не потому, что не была уверена в своей женской привлекательности, а потому, что сам Дерек казался настолько странным типом, что волей-неволей начнешь подозревать, что все человеческое ему чуждо. «Аманда, вот ты где!» Рэй обнял меня со спины. Тело отреагировало раньше, чем голова, и я со всей силы встала ректору на ногу. «За что?» Тот удивленно уставился на меня. «Просто так», — призналась честно. «Извини, задумалась, а ты так внезапно подошел? Как успехи? Все документы подписаны, а все приказы розданы». «Вроде бы», — мышонок поправил очки. «Нет ничего, что помешало бы нам навестить его величество». «Но для начала, может, потанцуем?» Ему я, конечно же, не отказала, и мгновения спустя мы кружились по залу в вальсе. Я забыла о Хайтане и его странных намеках, сосредоточившись на Рее, моем любимом и единственном, и никакие деканы нам не нужны. Затем Рэй поздравил студентов и профессоров с праздником, извинился за наш уход и увлек к двери. Уже в коридоре нас догнал Энжел. Оставалось быстро переодеться и ехать на королевский бал. Лукреция ждала нас у автомобиля. Она заметно нервничала, потому что уже завтра они с Дином должны были уехать за город. Я искренне надеялась, что сестрица не передумает и скажет заветное «да». Иначе, боялась у дина не хватит терпения бороться с нею. «Что вы так долго?» — прошипела Лури, кутаясь в меховую шубку. «Мы опоздаем». «До смены календаря еще более двух часов», — миролюбиво ответил Рэй. «Успеем». «Если не успеем, я вам выращу рога всем троим», — пообещала Лукреция и нырнула на заднее сиденье. Энджел тут же примостился рядом с ней. Он выглядел довольным, но встревоженным. Еще бы, неизвестно, как теперь его примет дама сердца. Выше нос, сказала ему, — «если твоя Милинда достойна любви, значит, все будет в порядке». «А если нет, зачем тебе такая девушка?» «Аманда дело, — говорит, — кивнула Лури. «Девиц много, а вот достойных мало». «Это она о себе сейчас?» — я укратко усмехнулась. «Ох, Лури, Лури!» «Пусть скажет спасибо, что Дин вообще терпит ее выходки, иначе так бы и сидела без жениха, портила нервы нам с Рэем». «Столица в эту ночь не спала». Отовсюду слышалась музыка, по тротуарам бродили веселые компании, перекликаясь и поздравляя друг друга. Я тоже чувствовала себя частью этого праздника. Хотелось танцевать и смеяться, а еще верить, что будущий год будет самым счастливым, ярким и красочным, потому что я наконец-то выйду замуж за любимого человека. «Аманда, ты подозрительно светишься», — заметила Лукреция. «Ты тоже», — улыбнулась я, не став пререкаться. Кстати, Лури выбрала платье бледно-золотистого цвета, который и так ей шел, и делал и на героиню легенд. Видимо, решила поразить Дина в самое сердце, если вдруг до этого момента эффект был неполным. Автомобиль остановился, и Лури выпорхнула из него первой. Я дождалась, пока Рэй подаст руку и прошествовала рядом с ним к главному входу. Замыкал наше шествие Энджел. Он укратко и поглядывал по сторонам, пытаясь найти свою возлюбленную, но, увы, поблизости Мелинды не было. Распорядитель зычно огласил наши имена и титулы, и Рэй ввел меня в зал. Я замерла в немом восхищении. Дворец Фердинанда всегда был прекрасен, но сейчас огромный зал с пола до потолка будто наполняли ярчайшие искорки света. Они кружили в воздухе, Парили, будто волшебные маячки отражались в зеркалах. Я завороженно следила за их полетом. «Красиво, да?» — тихо сказал Рэй. «У меня нет слов», — ответила искренне. «Аманда, она здесь!» Даже не оборачиваясь, я знала, о ком говорит Энжи. Конечно, семья Мелинды не стала отказываться от королевского приглашения. Я поймала отражение девушки в зеркале, Она выглядела бледной и встревоженной, и, конечно же, таращилась на Энджела. Ее мамаша тоже заметила, одернула дочь, и я даже посочувствовала несчастной Мелинде. До официального открытия бала оставалось еще четверть часа. Мы с Рэем переглянулись и направились к родителям Мелинды. «Мистер Райнс, миссис Райнс?» Рэй обменялся приветствиями. «Мисс Райнс, вы прелестны?» «Рады видеть вас, лорд Денвер», — чуть свысока ответил батюшка Мелинды. А «Как поживаете?» «Благодарю, все замечательно». Я также поздоровалась с потенциальными родственничками. А Энджел пробормотал что-то невнятное. На этом пришлось откланяться, потому что райнсы точно не горели желанием продолжать общение, но и прямо не отказывали в нем. все таки Энджел дальний родственник короля, и я ставила на то, что они пожертвуют дочерью, Ради высокой чести породниться с королевским домом. «Пригласишь Милинду на танец?» — сказала Энджелу. «Тогда и поговорите». «Она даже не смотрит на меня», — сокрушался тот. «Поверь, это обычная женская уловка. И ты не прав. Она наблюдает за тобой, когда думает, что не видишь». Вдруг энже резко замер и остановился. Судя по лицу будущего деверя, он увидел как минимум кровного врага. Этого взгляда удостоился достаточно невзрачный тип, худосочный и невысокий, смоглый, с большим орлиным носом, черными волосами, похожими на проволоку, и такими же черными глазками. «Это кто?» — спросила я. «Это он!» — процедил Энджел. Исчерпывающий ответ. И вот как его понимать? «Тот, с кем мы сражались, за Мелинды!» Энжес не зашел до объяснения. «Ух ты! Мрачный тип!» И на первый взгляд куда опаснее брата Рея. Но те, кто недооценивал Энджела, крупно ошибались, вот и этот господин ошибся. «Можно я прокляну его недержанием?» — угрюмо спросил Энджи. «Ты в своем уме?» — шикнула на него. «Какое проклятие на королевском балу! Хочешь провести всю ночь смены календаря в тюрьме?» «Нет, но...» «Оставь его в покое, Энджи», — приказала парнишке и наслаждайся праздником, а не забивай себе голову подобными личностями». Музыка заиграла громче, отворились двери, и, ясные как солнце, Фердинанд вошел в зал. Его Величество благосклонно глядел на подданных и одаривал их милостивой улыбкой, но сам искал взглядом только одну женщину, и та стояла рядышком со мной, скромно потопив глаза, один уже занял место на троне. «Подданные короны целиции и гости нашего праздника», — обратился он к собравшимся. «Приветствую вас в ночь смены календаря. Да благословит нас свет и да убережет тьма». «Да благословит нас свет, да убережет тьма», — эхом откликнулись гости. Потянулись делегации с приветствиями и поздравлениями, а я обернулась, чтобы отыскать Энджела, Студента рядом не было, зато его конкурент стоял с Милиндой и улыбался девушке, а так раснело и бледнело, и ее родители были не против. «Взгляни», — осторожно окликнула Рея и указала на бесстыдника. «Может, и правда его проклясть?» «Не говори глупости, мини ответил тот. «Никаких проклятий на балу». А состав делегации казался бесконечным. Каково же было мое удивление, когда в составе одной из них я заметила длинноносова Значит, он не местный, а гость из Приморской Лафути? Вот неприятный тип. а Ваше Величество, — тем временем говорил седовласый мужчина, возглавляющий посольство, позвольте представить вам моего сына, Абрахама Латиуса Морея. Длинноносый сделал шаг вперед и поклонился королю. «Так это у нас еще и лафутийская шишка. А Вот так новость. Чем дальше, тем больше мне не нравился этот тип». «Аманды, ты смотришь на него так, будто собираешься съесть на ужин», — надернул Рэй. «Я думаю над этим», — ответила тихо. «Вы видели?» — Энджел наконец-то появился рядом. «Этот хлыщ еще и посольский сынок. Дрянь». Энджи шикнула на него. «Прекрати», — поморщился Рей, «Он даже не смотрит в твою сторону. Будь выше этого». «Хороший совет, да только не для этого случая. Впрочем, пока что я тоже была против конфликтов и разбирательств. Может, мистер Моррей на днях покинет Цилицию, и на этом наши проблемы будут решены? Вот только мои мирные намерения, как обычно, летели в пламя. Стоило делегации Лафути отойти от трона и пропустить следующих гостей, как Моррей, Направился к нам. «Кого я вижу?» — скривился при виде Энжи, будто съел лимон. «Вас уже выпустили, мистер Задира?» «Вижу, вы тоже не маетесь в заключении, мистер Мазила!» — фыркнул Энжи. Лицо Абрахама потемнело, а Анже отвернулся, давая понять, что разговор закончен. Вот только я все еще смотрела в спину врага, поэтому уловила мгновение, когда Абрахам Моррей резко развернулся и кинул в спину Энджела заклинание. Рей с легкостью отвел беду от брата и так выразительно посмотрел на Моррея, что я бы на месте последнего сравнялась с Полом. Тот закусил губу и явно собирался наградить Энджи чем-то еще. Но уж нет, так не пойдет. И я использовала первое, что пришло в голову. Мое заклинание Морей не то что не отбил, даже не заметил. Ювелирная работа, натренированная за годы, проведенные в университете. Теперь главное отойти подальше от проклятого, потому что эффект не понравится никому. Увлекла Рея и Энджела в сторонку. Каков подлец, тихо рыкнул Рэй. Еще и хватило смелости колдовать во дворце. Да, и хорошо, что сегодня мышонок был во всеоружии, то есть в очках, а значит, успел заметить проблему до того, как она действительно обрела катастрофический масштаб. «Забудь», — махнула рукой, — он еще ответит. А делегации тем временем иссякли. Заиграла музыка, гости разошлись, освобождая место для танцев. Я отвернулась к Кэндже, чтобы он точно не вляпался в мое проклятие, а когда обернулась, Рэй уже спешил к условному врагу. «Стой!» — крикнула ему в спину, но не успела. Заклинание тоже сработало аккуратно, только что Абрахам наблюдал за нами с плохо скрываемой злостью, и вот уже таращился на Рэя во все глаза. «Ой!» «Теперь мне точно не сдобровать. С одной стороны, для Абрахама этого благо, Будь на месте Рея девица, он влюбился бы по уши. А с другой...» «Прошу прощения, кажется, нас не представили друг другу». Восторженный Марей шагнул к моему жениху. «Ой-ой-ой». «Что происходит, Декандилис?» испуганно спросил Энджел. У Рея появился рьяный фанат ответила тихонько. «Давай-ка заберем твоего брата, пока не вышел дипломатический конфуз». И постаралась протиснуться к Рэю сквозь толпу. «Рэй Денвер, ректор университета Гаррус», как раз отвечал тот. «Университет Гаррус?» Глаза Марея засверкали еще ярче. «Она слышана об этом учебном заведении, и мой батюшка...» «Рэй, милый!» — взяла мышонка под руку. «Неужели ты не хочешь пригласить меня на танец?» «А? Жених не ожидал такого рвения?» «Конечно, Минни. А вы, мистер Морей, держитесь подальше от моего брата, иначе пожалеете». «Но лорд Денвер...» «Хватит!» — я потащила Рея прочь. Уверена, в соседнюю страну без проклятийников не ездят, так что скоро Морея избавят от эффекта моего заклинания, а пока пусть помучается. Главное, что никто не найдет автора, потому что я всегда была осторожна в подобных вопросах. Фердинанд танцевал первый танец с именитой иностранной гостьей. Лори хмурилась и кусала губы, а я наблюдала за Мореем, который следил за нами с Реем с непроницаемым выражением лица. «Вот тебе и ночь смены календаря». Рэй тоже закружил меня по залу, а один, оставив принцессу, тут же пригласил Лукрецию. Краем глаза заметила, как Энджи приглашает Милинду, и влюбленные тоже закружились по залу. так ты лучше. Признаться, вскоре я окончательно забыла о Марее. Вечер был дивным, рядом любимый мужчина, чем не сказка. А ровно в полночь с потолка на нас посыпались искры благословения, превращаясь в белоснежные цветы так красиво бал определенно удался впереди ждали каникулы и хотелось верить счастье